Да, путешествие оказалось не из самых приятных. В весе мы потеряли сильно, поскольку обеды чаще пропускали, чем на них присутствовали. Я продолжал учиться, познавал тонкие детали науки хищений, взяточничества, двойной и тройной бухгалтерии. Все только на эспиранта. Язык и в самом деле оказался довольно простым, так что вскоре я на нем мог уже свободно разговаривать. Во время первой посадки мы сидели на корабле,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 — И неудивительно, одна из тридцати тысяч обитаемых планет. — Верно, но все же... Слон выглядел явно озабоченным, и я не мог понять, почему. Если не понравится планета, то у нас достаточно денег, чтобы с нее выбраться. Но какое-то неясное предчувствие, видимо, сильно тяготило моего приятеля. Он даже подкупил эконома, чтобы тот пустил его к бортовому компьютеру. Когда мы в очередной раз сражались с обедом, он мне все рассказал.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 грязный фокус. Впрочем, я тоже так умею». Ободрить его мне не удавалось. Думаю, он был сломлен еще и винианской пищей. По мне, так хорошо было бы попасть на эту планетку, какой бы она там ни оказалась. Приличный вор проживет в любом обществе, тем более, что еда там наверняка получше этой вот бурды. Мы оставались на ногах, пока корабль не приземлился и над дверью не вспыхнул зеленый свет. Наши скудные пожитки были уложены, и мы поплелись к выходу.